и не делать больше визитов в мой дом. А что это за обстоятельства, сударыня? Вы слишком хороший друг, чтобы стать плохим мужем, говорит она. Через пять минут Пейсли уже сидит с положенной ему стороны от миссис Джессоп.